Отец истории. Страстный путешественник Геродот объездил весь тогдашний цивилизованный мир, называемый Ойкумена. Он посетил Ливию, Египет, Вавилон, города Малой Азии, побывал в северном Причерноморье, а также в государствах Балканского полуострова. Собранные им географические и исторические сведения легли в основу полномасштабного девятитомного научного трактата, названного История. Позднее его творение заняло в европейской науке особое место, стало памятником исторических событий и памятником художественной прозы. Его трудами пользовались учёные разных веков. Цицерон назвал Геродота отцом истории. Геродот появился на свет в небольшом городке Галикарнасе на побережье Средиземного моря, ныне турецкий город Курорт Бадрум, известным также тем, что в нём правил жестокий Тиран Мавсол, который велел построить себе необыкновенной красоты гробницу, получившую название Мавзолей и вошедшую в список семи чудес света. Геродот жил в Галикарнасе почти на 100 лет раньше. Он с детства наблюдал прибытие в местную гавань кораблей, рассматривал моряков, торговцев из дальних стран, странно одетых и говоривших на непонятных языках. Они привозили разные грузы, а из Галикарнаса увозили оливковое масло, вина, сушеные фрукты, керамические изделия, украшения. Загадочные морские просторы, корабли, прибывающие издалека, будили воображение ребенка, вызывали желание самому отправиться в плавание. Сведений о его юности и жизни в Галикарнасе почти не сохранилось, сам он о себе ничего не написал. Известно, что его дядя Паниасид считался выдающимся эпическим поэтом, И один этот факт даёт основание предположить, что занятие литературным трудом в семье Геродота было традиционным. Очевидно, от дяди он унаследовал интерес к литературе и истории. Но в своём родном городе Геродот прожил недолго. Население восстало против правившего там тирана Ликдамида. В борьбу против него выступил Пониосит и погиб. Сам Геродот подвергся изгнанию. Вот когда осуществилась его мечта. Он сел на корабль и отправился сперва на остров Самос, и уже оттуда начал своё длительное увлекательное путешествие. Примерно 10 лет Геродот плавал по морям, странствовал по разным землям, слушал разных людей и делал записи. Около 445 года до нашей эры он прибыл в Афины и там впервые стал читать отрывки из своего творения. Его слушали в разных местах и всячески хвалили. Более того, за эти чтения он получил немалое денежное вознаграждение. через год вместе с философом Протагором, архитектором Гипподамом Милетским, он принял участие в создании общей эллинской колонии Фурии, за что получил ещё прозвище Фурииц. Очевидно, в Фурии он и приступил к завершению истории. В начале своего труда он объясняет причины, побудившие его взяться за перо. Геродот Галикарнасский излагает сии изыскания, дабы ни события с течением времени между людьми не истребились. Ни великие и дивные дела эллинами и варварами совершённые не остались бесславными. Композиционно произведение делится на две части. В первой Геродот излагает историю Лидии, древнейшей страны на полуострове Малая Азия, в которую вторгся персидский царь Кир Великий. В этой же части он рассказывает о Египте, обычаях и нравах этой страны. Повествует об истории Персии, приводит разные этнографические и географические сведения. Во второй части, которая считается главной, отражены истории и события греко-персидских войн. Повествование заканчивается взятием Элланами Сеста в 479 году до нашей эры. В своей истории, разделённой позднее на 9 книг и названных по именам 9 муз, Геродот привёл также факты из жизни великих людей, рассказал о странных обычаях варваров, дал представление о великих и удивительных сооружениях, отметил необычные явления природы. В этом труде он проявил себя настоящим художником, способным пытливым учёным, который исследует факты, даёт им оценку и делает выводы. Вероятно, Геродот хотел продолжить свой труд, но что-то ему помешало. В эпоху возрождения историю на латинский язык перевёл Лоренцо Валла. Книга вышла в Венеции в 1479 году, и с этого момента началось её распространение среди учёных и политиков государств Европы. История Геродота вошла в библиотеки практически всех высших учебных заведений разных стран мира.